Привет, любители историй, автор рассказа Наум Н. В закреплённом комментарии к этому видео есть небольшие подробности по поводу самого рассказа. Перед просмотром и прослушиванием желательно немного ознакомиться. Трое с половиной мужчин.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 И то, и другое поддаётся простому объяснению. Старая карга, заметив туристическую привлекательность региона, злится, что финансовый потоки проходят мимо неё. И начинает трамбовать инвесторов, а то есть нас. Со Степановичем ты, Саня... Дядя Бенни кивнул на отца. допустил досадную оплошность, выплатив часть гонорара авансом. Предполагаю, что по старинной русской традиции Степаныч крепко приложился к бутылке и...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 Отец, то совсем уж говорить с нами, отказывался, лицо все бурой щетиной заросло, самого от медведя едва то лечишь. Когда дома был, ходил тяжело, сутулившись, по ночам ревел. Однажды и молвит нам с бабкой, тошно мол ему соединяться людей, тошно самому в облике человечьем оставаться. Зашейте мол меня в шкуру медвежью, да в лес на все четыре стороны пустите. Как только мы исполнили просьбу его, он на все четыре ноги припал, как будто всю жизнь так и ходил, и в лес.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 Тяжёлый, на мягких, пружинящих ногах. Затем чуть скрипнула дверь, словно кто-то её легонечко толкнул, проверяя, закрыта ли она на засов. Кто-то бесшумно, но явно втянул ноздремя воздух через верхнюю дверную щель. Затем я почувствовал на себе чей-то взгляд.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 Особенно у девушек, и почему-то особенно в нашей гребанной, очень мужланской и полуфеодальной стране. Так вот, у меня сейчас такая ситуация, что мне не нужен ни ассистент, не паж для ношения длинного шлейфа бального платья. В моей 21 у меня уже был брак по любви, который закончился тяжким разочарованием и был просто скоропостижно расторгнут.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 Требуется. Вышел я на светлую полянку, там тятька мой на пне сидит. Сам в человечьем обличии, молодой такой, каковым я его прежде и не знал вовсе. Глаза только печальные, смотрят на меня, головой качает. «По что, — говорю, — тятьенька, души христианские губишь, а он мне...» «Тошно мне, сынок, тошно в человеческом обличье было. Все лесные души губил, а в медведя оборочусь...»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 Захрипел он, жался его так, а я сам давлю, не отпускаю. Слезы из глаз ручьем льются. Глядь, вновь мой тяженько лежит, мертвый уже. Старый вдруг стал, борода седая, мягко, как пух. Обнял я его тело бездыханное, целую вечность так с ним сидел и рыдал, рыдал сам того, не замечая, как рыдания мои ворев.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 Те, что недавно руками моими, человеческими были. Весь день покоя себе не находил. Ревел на жизнь, жалуясь, береза ломал сам себя, на суку удавить хотел. Не вышло. А ночью-таки похоронил тятеньку, да на пошел. Чаны опрокидывал. с до углей печных дотекла. Да полыхнуло все пламенем адским. Я ж успокоиться не могу, хожу меж языков огненных стены крушу. Кондрат Карлович в шлафроке в своем выскочил, гневно усиками своими тонкими шевелил, да из револьвера в меня пулял. Мне ж хоть бы что. Схватил я его прямо за лицо ненавистное, да кожу содрал легко так, как пенку с молока. День, когда мир стал другим.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 При этом попал в живот нашему шведу. Тот, видать, от боли, а может, мстя, выстрелил в сторону Бени, и пуля прошила ему шею. Я пытался оказать помощь и остановить кровь, но безрезультатно. На зверя вышел Игерь Степанович, который все видел, и искал нас. Потом подошла из деревни Настя, и оба могут засвидетельствовать мои показания. «Показания?» – переспросил я. Мне показалось, что отец как-то по-заученному, как-то очень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 Сам делишный? Это значит, что настоящего там не было? Не, ну есть где-то. А сейчас лето, он, наверное, сильно жрать и не будет. Язык может выжрать, да печенку. А как же твоя прабабка? Она ж знала, что тут нечисто. Предупреждала нас ведь. Вспомнились мне загадочные утренние обстоятельства, и я взволнованно толкнул в плечо Настю.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 «Хотя вот Степаныч, это природный талант, может так во всю свою луженную глотку зареветь, что даже Кинг-Конг в штаны наложит». «Ну-ка, давай не рев дикого бизона в брачный период, Степаныч!» Егерь послушно выдохнул, наполнив салон автомобиля самогонными парами и стал со свистящим шумом наполнять легкие воздухом. «Ну, хватит!» – перебил отец. У я ментам и неплохо пробашлял,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 Как мне показалось, она просто не хотела, чтобы я заметил мокрые от слёз глаза. Оставшись один, я направился в ближайший магазин. Мне очень хотелось купить водки и пачку сигарет "Пальмал". С тех пор тихо у нас. Годов много минуло. Весь лишний залётный народ из посёлка поуехал.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 который бесстыдно прям вот так с утра, не таясь, прихлёбывал из горла водочной бутылки. По моему лицу текли слёзы, а перед глазами вновь и вновь непрекращающиеся вереницы проносились события последнего дня, которые всё ещё никак не хотели укладываться в моё сознание. «Зачем мой отец увлёк меня в то место, где совершилось хладнокровное и спланированное убийство? Может, чтобы открыть мне глаза на то, каково является суровая реальность нашей жизни и какой ценой даётся наше благополучие?»